Проект «Литрес-Чтец» Маргарита Дюжева Не бесите Павлика Читают Екатерина Ерёмкина и Роман Попов Пролог Итак, в чем ваша проблема, Павел Константинович? Психолог всем своим видом демонстрировал готовность слушать. Такой интеллигентный, халеный, костюм с иголочки. — На запястье дорогие часы. Дела у него явно шли неплохо, что неудивительно, учитывая, сколько стоит прием. — Меня все бесит! — монотонно отозвался я, без интереса оглядываясь по сторонам. Кабинет светлый, просторный, стена за спиной врача увешана дипломами и сертификатами. — Бесит? — уточнил он. «Насколько?» «Настолько, что я готов сломать вам пальцы, если вы еще расщелкнете ручкой». Он замер и опустил взгляд на руки, в которых крутил Паркер. «Простите», — спокойно улыбнулся и отложил ручку в сторону. «Расскажите, пожалуйста, подробнее». «Я и рассказал. О том, как завожусь от любой мелочи». Как меня раздражает все и все, как иногда хочется свернуть шею нерадивому сотруднику, или дубасить по рулю, стоя в пробке, или пинать дверь, когда ключи не можешь в кармане нашарить. Рассказал о том, как выкинул мусороправо от планшет, потому что тот разрядился в неподходящий момент, как сломал стул, за который имел неосторожность запнуться. О том, как ярость захлестывает по каждому пустяку. Как-то так. Развел руками в конце рассказа, уверенный, что врач сейчас вынесет вердикт псих и отправит в дурдом. Скажите, кем вы работаете, Павел Константинович? У меня свой бизнес. Крупная сеть по производству и продаже стройматериалов. Вы, естественно, стоите во главе всего? — Да. — Хм... — многозначительно хмыкнул он. — Когда в последний раз вы были в отпуске? — В прошлом месяце. На неделю вырвался в Испанию. — Сколько раз в день вы там разговаривали по рабочим вопросам? — Я задумался. — Десять? Пятьдесят? Не знаю. По-моему, я всегда висел на телефоне. Он правильно истолковал мое молчание и покачал головой. «Это не то. Когда был настоящий отдых? Без мыслей о работе, без звонков, без переписки». «А что, так бывает?» Я ничего не ответил, а врач продолжал смотреть на меня, ожидая хоть какой-то реакции. В результате пришлось пожать плечами. — Павел Константинович, у вас стресс, вызванный глобальным переутомлением. Вам нужен отдых, спокойствие, смена деятельности, витамины. — Ты мне еще валерьянку пропиши. Если честно, я уже жалел, что поддался мимолетной слабости и пришел на прием. — И что вы предлагаете? — поинтересовался я, не скрывая скептического настроя. «Вам надо уехать куда-нибудь. Без телефона, без интернета, без всего». «Ха! Уехать! А работать кто будет?» «Все, надо уходить. Сплошной бред и никакой пользы. Бесит!» «И куда же, по-вашему, мне ехать?» «Посмотрел на него снисходительно». «Да хоть в деревню». Поближе к природе, к ее благоговейной тишине. Свежий воздух, солнце – самое лучшее лекарство. На месяц, а лучше на два. Это невозможно. Почему? Работа. У вас нет помощников? Есть, но... Они бестолковые? Нет, конечно. Бестолковым в моей команде нет места. Вы им не доверяете? «Ерунда. Своим парням я верю как себе. Мой вам совет. Делегируйте им полномочия и займитесь собой. Постоянный стресс, нервы – все это истончает сердечную мышцу. У людей в вашем состоянии повышается вероятность инфарктов и инсультов». «Мне всего 32», – возмутился я. «А стрессу все равно, сколько вам». «Может, вы мне просто выпишите какую-нибудь волшебную пилюлю и обойдемся без всей этой ерунды?» Я устало выдохнул, жалея время, потраченное на нелепую болтовню. «Это не исправит ситуацию в корне. Ничего не изменится, пока вы сами не займетесь своей жизнью. Скажите, у вас есть кот или собака?» У меня нет времени на домашних животных. Жена? Дети? Нет. Любовница? Две. А для души? Что у вас есть для себя?» Я задумался. «Кроме работы, на которой я вкалываю как раб на галерах, у меня ничего нет. Откуда взяться коту и семье, если в семь уходишь и в полночь приходишь?» В погоне за работой вы можете пропустить все остальное. Его слова неприятно задели. Настолько, что даже поинтересовался. И сколько времени такая терапия займет? Столько, сколько потребуется для перезагрузки. Уже сидя в машине, я матерился как сапожник. Тоже мне врач. Помог, мать его! И я хорош. Попёрся по какой-то хрен к этому мозгоправу. Знал же, что толка не будет. Пустая болтовня и больше ничего. И вообще, я в порядке. Подумаешь, подбешивают некоторые вещи. Немного. Иногда. Да я вообще сама доброта и уравновешенность. Пролетающий мимо голубь смачно нагадил мне на лобовое стекло. Чуткие дворники тут же встрепенулись, размазали все это тонким ровным слоем и остановились. Я замер, чувствуя, что еще миг, и все. Взорвусь. Поймаю этого голубя и сожру. Живьем. Нервно жамкнул на кнопку, включающую стеклоотмыватели. Но ничего не произошло. Омывайка закончилась. В этот момент зазвонил телефон. Громко, надсадно и, как мне показалось, нетерпеливо. Замолк и снова начал трезвонить. И так минут пять, пока я не задымился. Я был как никогда близок к тому, чтобы начать крушить все на своем пути. Пошло оно все к черту! Не глядя, схватил с приборной панели телефон, скинул входящий звонок, и набрал номер заместителя. «Гриш, привет. Скинь мне номер того лесника, о котором ты рассказывал». «Зачем?» «Надо». «Да, прямо сейчас». Через минуту номер был у меня. Я недолго поколебался, прежде чем его набрать. Ответили мне сразу. Глубокий хриплый голос проворчал. «Слушаю». Я бы хотел снять вашу хижину. Сразу перешел к делу. Мне говорили, что вы ее сдаете тем, кто хочет тишины. Запросто. Насколько надо? Как минимум на месяц. Он назвал космическую сумму, на которую можно было при желании арендовать необитаемый остров. Мужик не промах. Идет. Без раздумий согласился я, рассматривая узорчатые разводы голубинного дерьма на лобовом стекле. «Есть некоторые нюансы, о которых я должен предупредить». Без тени смущения начал он. «Валяй. Там спартанские условия. Мобильной связи нет совершенно». «С вами-то я говорю», — заметил прохладно я. — Вам просто повезло, я в деревню приехал. Мой сарказм пролетел мимо, мужик, как ни в чем не бывало, продолжил. — В самой хижине связи нет. — Интернета тем более. — Великолепно. — Есть летний душ и баня. — Правда, маленькая. — Замечательно. — Туалет на улице. — Прекрасно. — Электричество от генератора. С перебоями. Восхитительно! На ночь лучше топить печь. Правда, дров нет. Продолжал перечислять прелести спокойной жизни в глуши. Газ в баллонах. Надо экономить. То, что нужно. Злорадно ответил я, будто пытаясь доказать самому себе и заодно этому пройдохе докторишке, что вся эта природная терапия Полная херня. Зато есть собака. Будет с кем поговорить, ядовито усмехаясь. И коза. Какая коза? Вот тут я немного напрягся. Обычная. Четыре ноги, два рога и вымя. Могу забрать в деревню, могу оставить. Вам как? Оставляй, махнул рукой. Раз уж менять вид деятельности, то кардинально. Пусть будет коза. В имя, туалет на улице, пусть все будет. Так сказать, полное погружение с головой. Перезагрузка, как доктор прописал. А если не поможет, я приеду к этому горе-мозгоправу и разнесу его милый кабинет в пухе прах.